Глава 19. Винни. Необходимо оставаться нейтральным в мирских делах. Мои вещи, собранные на скорую руку, лежали в мусорных пакетах. Обычные бытовые приборы, которыми я успела обзавестись, звенели всю дорогу до дома Кинга в багажнике. Я слышала этот звук, который перебивала только тихо играющая музыка. Терренс крепко держал мою ладонь в своей, боясь, что передумаю. или буду переживать, сделала ли я правильный выбор, с решением переехать к нему. Но по большому счету я только приобретала, а не теряла. Спонтанное решение с переездом после того, как мы провели ночь и не смогли сомкнуть глаз. Даже когда небо озарил свет первых утренних лучей солнца, не могло остановить меня. В душе я чувствовала, что это самое верное и правильное решение, принятое за всю мою короткую жизнь. С утра он лежал, уткнувшись лицом в моё плечо, и тяжело дышал, переживая, откажусь ли я. Но меня не пришлось просить дважды. Я хотела быть с ним. И чем раньше мы начали бы жить вместе, тем лучше. Я торопилась жить, боялась упустить момент и потом сожалеть об упущенном. Он думал о том же. Расстояние убивало нас, разделяло маниакально на части, и как только мы приближались... Наш механизм начинал работать в правильном режиме. Притяжение, которое было у нас, это даже не химия, не магниты, скорее единое целое. Разъединенные однажды, и теперь, когда мы снова соединились, в душе оживал огонь. Я знала, что не сгорю, как и Терренс. Это была наша обычная температура плавления. Ощущение, когда мы загрузили эту легкую ношу в багажник, не передать словами. Мне хотелось кричать и плакать одновременно. Не биться в истерике, а впитать это счастье, в которое он погрузил меня. Поделиться с каждым, показав, насколько человек может быть счастлив. Всю дорогу мы улыбались, как ненормальные. Рука затекла, ладони потели, но мы не отпускали друг друга. И в этот момент я поняла, мне так не хватало любви, человеческого тепла, доброты и чертовой надежды на будущее. Он давал мне все эти эмоции, настойчиво внушал, что все будет хорошо, и надо забыть о боли, которая постоянно меня посещала. Я больше не хотела той жизни, людей, окружающих меня, и болота, в которое меня затягивало все сильнее. Мне нужен был Терренс, наглый, настойчивый и упрямый. Когда мы подъехали к дому, мне было тревожно, что скажет Чейз или соседи, но Терренс был спокоен на этот счет. Открыв для меня двери и, не дожидаясь, пока я выйду, пошел доставать вещи. Я впилась своими короткими ногтями в сиденье и пыталась отдышаться. Одно дело, когда ты временно проживаешь с братьями. Другое, что теперь мы пара. Несмотря на свое аморальное поведение, во время маленького турне на свободе несколько месяцев назад, теперь я была той самой Винни. Девушкой, которой было дело до чужого мнения и слов. Двери в доме открылись. И в боковое зеркало я увидела парня, идущего к нам в одних спортивных штанах. В нем мало чего осталось от того самого младшего брата. Он выглядел помятым, повзрослевшим, возмужавшим и несчастным. Но меня не столько впечатлил его рельефный пресс, сколько отросшие вьющиеся черные волосы и небрежный вид. Сигарета, зажатая между его полных губ, сонный прищур глаз выдавали в нем незнакомого мне дерзкого плохиша, которым он никогда не был. Закрыв глаза, я читала секунды до момента, когда придется столкнуться с ним лицом к лицу. Уверена, он уже в курсе о моем воровстве и о том, что могла запросто его подставить. «Фея Винкс, ты само очарование! Особенно если учитывать, что вот-вот оторвешь крыло в автомобиле. Чем он кормил тебя на ужине? Откуда такая сила в твоих худеньких ручках?» Я почувствовала запах дыма и закашлялась, словно сама не курила однажды. Открыв глаза, я встретилась с голубыми озерами глаз и озорными кудряшками, обрамляющими красивое лицо. Все, что заметила. Боль, та, которая клокотала во мне и никак не хотела покидать. Он пытался скрыть от меня свое состояние. Но когда ты сам прошел через подобное, чувствуешь боль за Милю. У нее сырой и гнилостный запах тоски и смерти. «Рад тебя видеть!» Я ощущаю запах перегара и сигареты, исходящих от него. Они тщательно замаскированы зубной пастой, но все же. Прости, что подставила тебя. Он тянется к моему лицу и убирает волосы мне за ухо. Если бы ты не забрала таблетки, мне пришлось бы применить их. Но нашлось средство, которое спасает лучше всех этих таблеток. Он вытаскивает сигарету изо рта, бросает на пожелтевшую траву. Некогда она была зеленее, чем у всех соседей на их улице. И топчет ее. Наслаждаюсь жизнью. Осматривая пожухлую траву, низко опущенные ветки одного из кустарников, подставка, поддерживающая ветки, валяется в стороне. Огромные цветы пионов готовы сломать куст. Поджимая губы от негодования. Начинает раздражать то, как он опустил руки. «Если бы Надин увидела, во что превращается ее сад, дала бы тебе хорошенькую взбучку!» Строго говорю ему, точно зная, что именно он ответственен за эту часть сада. Чейз оглядывается в сторону, куда я только что смотрела, и мне в глаза бросается новое изменение, которое он сделал с собой. Провожу пальцами по круглому серебряному кольцу в его ухе и тихонько дергаю. Серьга красиво блестит, а кольцо похоже на бунт, которое он открыто выражает. «У меня не было времени заниматься этой хернёй. Все это!» Он поднимается с корточек и разводит руками в стороны. «Для неё! А нам это зачем?» Теренс подходит к нам и подает мне руку. Абсолютно не нетактично пихает брата в бок. Заткнись, Чейз. Ты займешься этим, когда приведешь себя в порядок. Только помни. Он ставит меня за свою широкую спину и подходит ближе к брату. Здесь все должно быть так, как это было при маме. Иначе все ее труды насмарку. Она это делала для нас, чтобы ее старший сын лез по этому канату. Указывает на дерево. и прятался там до посинения, а она его искала. Долбаные пионы были твоей любовью, пока ты рисовал всякую херню, а она делала вид, что похоже. А там, показывает на дорожку к заднему двору, моя территория. Она больше, чем эта, и трава там зеленее, только потому что я ценю все, что она сделала. Приехав с работы, ты всегда знаешь, где я торчу до заката. Думаешь, потому что я такой работящий? Да раз два! Я люблю ее труд и люблю маму. Храню память о ней. Мама хотела, чтобы мы были счастливы здесь. Мы обязаны поддерживать. Терренс наклоняется к траве. берет бычок, недавно потушенный, и отдает брату в руки. Чейз облизывает и поджимает полные губы. Его челюсть дрожит. Парню стыдно. Я уже хочу выйти из своего укрытия, чтобы поддержать Чейза. Но Терренс делает шаг вперед. обнимая младшего брата и стучит ему ладонью по спине. «Нам всем ее не хватает». Берет меня за руку, помогая достать цветы заднего сидения, которые он мне подарил вчера. «Винни теперь живет с нами в моей комнате. Твои предсказания сбылись. Мы вместе». «Это было очевидно». Чейс, наконец, поднимает на нас глаза. Слабая улыбка появляется на его губах. «Рад за вас, ребята. Да и нам необходимо вести дом». Собственное горничное – это хорошо. Я качаю головой и закатываю глаза, когда Терранс показывает ему факт. Удивительное свойство парней – они могут спылить, высказать все, что угодно, но никогда не забывают о любви друг к другу. Что бы ни случилось, развалить их семью не сможет ни один ураган. Уверена, они будут держаться вместе до последнего и не позволят погибнуть. Эта любовь неисчерпаема. Я начинаю думать о своей семье, о приходе, где люди делают вид, что ценят друг друга, что они единая семья. Но стоит тебе оступиться они все поворачиваются спиной. Делая вид, что ты невидимка. Такая жуткая параллель между тем, в чем я жила, и где сейчас. Когда Чейз заходит следом и несется в комнату, мне кажется, он сошел с ума. Парень выглядывает из приоткрытой двери и машет мне. Зайди. У него есть сюрприз для тебя». Терренс уходит на кухню, забирает цветы из моих рук и начинает греметь посудой. Я иду к Чейзу. Он притягивает меня за руки на кровать и усаживает. Сам начинает копаться в стареньком шкафу, довольно громко ругаясь. На свет появляется плоская прямоугольная коробочка с жутким бантом. «Украшал как мог. Я знал, что рано или поздно ты будешь с нами. Хотел, чтобы ты поняла, что теперь ты наша семья». Он приподнимает свои черные брови и закусывает губы. «Мы – твоя семья». Стараясь не расплакаться, низко опускаю голову и прячу наворачивающиеся на глаза слезы. Беру из его рук подарок. Страшный бант аккуратно отлепляю от тонны скотча. Поддеваю ногтем бумагу и открываю содержимое. Это тот самый блокнот моих родителей. Теперь уже с твоими стихами. Там очень много пустых страниц, которые ты должна заполнить своим творчеством. и сохранить память о наших родителях. Стою и обнимаю парня за талию, прижимаю щекой к его груди и всхлипываю. «Чейз, ты лучший брат!» Он гладит меня по волосам и целует в макушку. «Рад, что у меня появилась такая талантливая сестренка. Давай воду лить не будем, пошли есть». «Я вчера так перебрал, что мой желудок жрет сам себя». «Ты умеешь делать блины?» Я вытираю глаза и начинаю хихикать, когда он хмыкает на мое отрицательное покачивание головы. «А вафельки?» «Ведь все девчонки умеют делать эту вкусноту!» Я снова отрицательно качаю головой. Он обнимает меня за плечи и ведет в кухню. «Черт! Брат! Она не умеет готовить! Придется нам кормить ее твоей сожженной курицей!» «Вот, блин, я даже не знаю, кто из нас более же жопорукий, Чейз!» «Учитывая, что лучший повар и кулинар у нас ты, быть тебе им до конца жизни!» Терренс тянет меня на себя, освобождая из объятий брата, и усаживает к себе на колени. «Вам не сказано повезло, учитывая, что я действительно люблю готовить. Но условия. Посуду моет кто-то из вас». Я поднимаю руку вверх. Чиз довольно ухмыляется. «Зря ты согласилась. Он такой свинтус. Использует всю посуду. Потом можно полдня провести около крана», шепчет мне на ухо Теренс. «Справлюсь. Надо чем-то компенсировать». Отвечаю ему. Мой парень целует меня в шею сзади. На коже мгновенно появляются мурашки, вспоминая о ночи, проведенной вместе. Я начинаю ерзать на коленях, чувствуя его просыпающееся желание. Щеки краснеют, пытаясь прикрыть их руками. «Вы двое! Прекращайте так странно дышать! Чувствую, мои вафельки никому не пойдут. На каждый скрип стула мне приходится прижиматься к кухонному гарнитуру, чтобы не выдать свой стояк». выдаёт честь, стоя к нам спиной с венечком в руках. «Блядь!» – произносит Терренс. «Я уже жалею, что решил пригласить девушку жить с нами. Ты становишься настоящим мудаком!» Я оглядываясь на Терренса, слезаю с его колен, но он тут же обхватывает мою талию и руками сажает на место. «Косноязычие твой враг, Тер. Мудаком в нашей семье был каждый. Теперь пришла моя очередь. Просто дерзкий мудак всегда лучше настойчивого». Издевается Чейз, когда он проходит мимо. Терренс выставляет резко ногу вперед, и Чейз едва ли не падает на пол, схватившись за край стола. «Козел!» «Твое второе имя!» Я встаю и автоматически беру полотенце в руки, наблюдая за их очередной стычкой. «Ты смущаешь девушку! Веди себя прилично!» Никто не стонал. «Да ваш стул скрипел, а у меня богатое воображение! Кроме того, я видел ее в душе! Прям конфетка!» «Ой, блин!» – восклицает младший брат моего парня, когда я бью его полотенцем по затылку. Он резко выпрямляется и удивленно смотрит на меня. Перевожу взгляд на Терренса, у него точно такое же выражение лица. Они оба ошарашены. «Нам надо хорошенько выпить», – наконец говорит Чейз. «Но сначала я приведу в порядок лужайку». «Охренеть! Мне даже показалось, что она рядом с нами». Задумчиво поворачивается к нам спиной и продолжает работать венчиком. «Что с ним?» – спрашиваю Терренса. «Всё в порядке. Ты напомнила нам о том, что в присутствии девушки надо вести себя прилично. Иди ко мне, хочу тебя обнять. Люблю тебя, Винни». Я присаживаюсь на край его стула, тут же перетянутое на колени. Тёплые губы прикасаются к моей щеке, затем к виску и задерживаются там.